Ева Никольская, Кристина Зимняя, Магическая Академия, Змеиный Отворот Глава 1 видимо ты, Страхова, и я сейчас про характер. Заарик, не нуди и без тебя тошно. Наш с рыжим обмен любезностями уже даже перебранкой было не назвать. Так, дружеское, почти родственное общение. Ведь ничто не сближает лучше, чем общие беды и совместные ночёвки в экстремальных условиях». В матрасных болотцах мы уже тонули в незабываемом кикиморском экспрессе. Теперь вот застряли в болоте покрупнее. Оно простиралось во все стороны. Унылое, однообразное и немного зловещее. Правда, сейчас в ночи виден был лишь небольшой клочок, освещённый магическими огоньками, которые мы с сокурсником запускали по очереди. Но я успела оценить масштабы, когда подлетала к кикима на закате. Главное здание кикиморской академии, похожее на поросшие перламутровыми поганками башнями пень, увидела издалека. Вокруг него размещалось несколько пней поменьше и целое полчища грибообразных домиков. Над их беленными стенами нависали широкие шляпки разноцветных черепичных крыш, а глазницы окон походили на погрызенные червями дырки. Такая вот грибная идиллия. Территорию академии огибала высокая каменная ограда, увенчанная двойным рядом шипов. А вот рва, как варис, тут не было, как не было и саблезубых рыбрарий, да и к чему ров, когда кругом и так почти одна вода. Сверху хорошо просматривались россыпь кочек, пятна камышовых зарослей, редкие островки с приземистыми кривыми деревцами, несколько тропинок, петляющих между топями, и одна неширокая, только чтобы две телеги могли разминуться, дорога. Понятый и прибыл ураганов. Вместе с ним в карете с вензелем К.Э. на дверце прикатили ещё трое. Все они давно прошли через ворота и, вероятно, уже видели сладкие сны. Мы же с Рыжиком украшали собой пейзаж, гоняли комаров и ожидали утра. Почему? Да потому что Кикиморская академия оказалась под стать их фирменному поезду. Снаружи всё красиво, а по сути... Сперва я, решив эффектно опуститься на метле прямо на территории Кикима, вмазалась в защитный купол. Хотя тут сама виновата, могла бы и догадаться, что если защиты не видно, это не означает, что её нет. Оправдаться могу только усталостью, недосыпом и навязчивыми мыслями о еде. За всеми перипетиями поисков жморика я осталась и без сна, и без обеда. Про потрёпанные нервы просто промолчу. А еще то и дело в памяти всплывало, как темноволосая мемра виснет на шее моего бывшего парня. И злило это, будто никакой он не бывший. Купол, столкновение с ведьмой на метле, не оценил. Полыхнул радужными разводами, чуть промялся, а потом распрямился, запустив нас шушей в ускоренный неуправляемый полет. Мы чуть не сбили какую-то ошалевшую птицу, едва не застряли в ветвях корявого лишенного листва дерева и еле-еле выровнявшись, совсем неэффектно приземлились у ограды. Слегка прихрамывая из-за ушибленного о дерево колена, того самого, которому буквально сутки назад уже досталось от сундука, уроненного магом, я доплелась до ворот, постучала и... Столкнулась с фирменным кикиморским гостеприимством. «Пропуск!» – потребовал леший, выглянув через небольшое круглое окошко. Покрытая корой физиономия привратника была едва отличима от тёмного дуба ворот. По цвету, что ли, подбирали? «Добрый вечер!» – вежливо начала я – пропуска пока нет я прибыла по обмену из так ты заселяться слешего мигом всю скуку сдуло он даже из окошка высунулся и так заулыбался что меня охватили дурные предчувствия и вот хоть раз бы они меня обманули заселяться с опаской подтвердила я чудно мне тогда же бабушка не радовалась никогда заселение в жилые корпуса кикиморской магической академии производится с десят утра до пяти вечера но «Ох, не к добру эта многозначительная пауза!» привратник улыбнулся ещё шире и счастливее, после чего добавил. «Но всего за одну золотую монету возможно заселение вне графика!» «Сколько-сколько?» Под окошком образовалась внушительная трещина. Из неё высунулся тускло-зелёный раздвоенный язык и прогнулся, образовав своего рода чашу. «Монетки сюды клади!» – скомандовал леший. «А если денег нет?» «Тогда приходи утром!» К моменту, когда прибыла карета с урагановым и незнакомыми счастливцами, имевшими пропуска, я уже охрипла, доказывая, что имею право хотя бы на территорию Кикима попасть. Рыжий, ошалев от цены входа, порывался тут же укатить обратно на вокзал, чтобы заночевать там в гостинице. Благо, карета не спешила отправляться обратно, маячила перед глазами ещё добрых полчаса, словно кучер нас ждал. Я уверена, что так оно и было. А ещё уверена, что за проезд обратно он содрал бы втрое больше, чем за доставку сюда. Я даже озвучила эту мысль Рыжику, и он согласился, но всё равно злился, что я его не пустила. Злился и нудел. Нудел и злился. Мы могли бы сейчас в кроватях лежать. В очередной раз пробурчал Светозар, ёрзая на пне, на котором выседал, укутавшись в плащ, чуть ли не по самой брови. «Я бы даже тебе номер снял, страхово но «Ну нет, тебе понадобилось комариное пение в ночи послушать». «Ага, как же!» Огрызнулась я, поправляя тюк с травами за спиной. «Если бы не он, я бы уже всю спину исколола корой дерева, привалившись к которому пыталась подремать. В качестве подстилки я использовала выуженную из пространственного кармана сумки зимнюю накидку. Но даже она полностью не защищала от холода сырой земли, а тратить магию на обогрев я не рискнула. Мало ли, что из этого болота может вылезти. Вдруг обороняться придётся». «Ты бы хоть иногда головой пользовался, Зарик? Вот ты почему не заплатил привратнику?» «Да ты смеёшься, что ли?» Возмутился парень. «Один золотой?» «Это же грабёж. Да даже в Кирасполе ночь в лучшей гостинице столько не стоит. Я точно знаю, прошлым летом с дядей на ярмарку ездили. Так-то, Сквозняков. В Кирасполе. А здесь, я уверена, расценки иные. Я схему этих вымогателей уже раскусила. Вот смотри. Приедешь ты на вокзал, заплатив втрое дороже за обратную дорогу, а там тебе заявят, что заселение только по утрам, а сейчас лишь за дополнительную плату, и кинешься ты опять к карете, чтобы в Кикима вернуться» а с тебя за дорогу уже в 10 раз больше издерут. И придётся тебе ночевать не в моей компании на пенёчке посреди болота, а в одиночестве на лавочке посреди улицы. А могут ещё и стражи как нарушителя порядка арестовать и отпустить только, угадай, за что». «Да не может такого быть», – усомнился Созидатель. «Может. И будет. Вспомни чудные матрасики, что каждые два часа в болото превращаются, если им монету не скормить. Но единственный поезд прибывает вечером. Кто будет заселяться утром?» «Никто! Зато со всех можно требовать дополнительную плату. До знакомства с привратником я ещё робко надеялась, что экспресс-вымогатель единственный в своём роде. А теперь уверена, что в этой кикимории разве что за воздух деньги не дерут. И то возможны варианты. Так что прибереги денежки, Светозар. Они нам ещё понадобятся». Парень так опечалился обрисованными мною перспективами, что даже не заметил это наглое «нам». Или просто уже смирился с мыслью, что придётся делиться. Над нашим пристанищем бездомных студентов повисло угрюмое молчание, нарушаемое лишь комариным звоном и шелестом камыша. Даже не квакал никто, включая рыжего, до самого утра. А я сидела, привалившись к мягкому теку, любовалась луной и думала, что будь хоть чуточку прозорливее, приковалась бы цепью в кабинете ректора с табличкой «Простите глупую ведьму» и ни в какую Кикимурию не поехала бы.